Неласкательное слово сие, обратился Феодосик к царю, но суще из самого сердца говорю. Через вашего Царского Величества дела, мысть, мы, из тьмы, неведения на фиатр славы, из небытия в бытие произведены и уже в общество политических народов присовокуплены. Ты во всем обновил государь или паче вновь родил своих подданных. Что была Россия прежде? И что есть ныне? Посмотрим ли на здания? На место хижин грубых явились палаты светлые. На место хвороста сухого вертограды цветущие. Посмотрим ли на городские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фигур на их прежде не видывали. Долго еще говорила на книгах судейских, свободных учениях, искусствах, о флоте, оруженосных сих ковчегах, об исправлении и обновлении церкви. «А ты!» — воскликнул он в заключении в риторском жаре, взмахнув широкими рукавами рясы, как черными крыльями, и сделавшись еще более похожим на летучую мышь, «а ты, новый, новоцарствующий град Петров», «Невысокая ли слава Еси, фундатора, Сирич, основателя твоего?» Там, где и помысла никому не было о жительстве человеческом, вскоре устроилось место, достойное престола царского, град и где же был лес. И кто расположение града сего не похвалит, Не только всю Россию красотою превосходит место, но и в иных европейских странах подобное обрестись не может. На веселом месте создан есть. Воистину, Ваше Величество, сочинил ты из России самую метаморфозис или претворение.